экспозиции в полторы-две минуты. Что же касается зеленых чаев, то в большинстве случаев японцы перед завариванием их вначале растирают в порошок в специальных фарфоровых ступках, а затем заливают кипятком в фарфоровых, предварительно согретых шаровидных чайниках емкостью пол литра 1 литр. Сухие чайники прогревают на специальных жаровнях в токе горячего воздуха или в как с горячей водой и нагревают равномерно всю поверхность, а не только дно, до температуры выше 50 градусов Цельсия, но не выше 60 градусов Цельсия. Поэтому ручки японских чайников либо делают целиком бамбуковыми, либо оплетают тростником, чтобы о них нельзя было обжечься. Норма закладки чая – в среднем одна чайная ложка порошка чая на 200 грамм воды, иногда несколько больше. Важной особенностью японского способа является то, что не только чайник, но и сама вода для заваривания чая доводится до температуры не выше 60 градусов Цельсия. Для получения такой точной температуры и для поддержания ее используют особые медленно нагревающиеся сожировни Время заваривания при этом не выходит за пределы 2-4 минут, что гарантирует сохранность в напитке максимума аромата, хотя и не обеспечивает, учитывая температуру воды, полного экстрагирования чая. Однако именно присутствие в чае аромата японцы придают решающее значение. Этот чай в виде весьма малоинтенсивной по цвету бледно-зеленой жидкости Наливают в маленькие чашечки емкостью примерно 30-50 грамм и пьют без сахара или иных примесей крайне крошечными глотками и очень медленно. Несколько чашек выпивают до еды, завтрака, обеда, ужина, как своего рода аперитив, и несколько чашечек после еды, Обычно этим чаем запивают рис, и он является непременным элементом всякой трапезы, особенно обеденной. Кроме того, в Японии сейчас употребляют церемониальный чай в торжественных случаях или при совершении религиозного ритуала, независимо от принятия пищи. Приготовление церемониального чая и сам процесс торжественного чаепития действительно представляет собой весьма длительную церемонию, происходящую целиком на глазах участников чаепития. Это не только чаепитие, но и довольно красочное зрелище, типа пантанимы. Вначале женщины стирают листовой плоский зеленый чай, тенча, в тончайскую пудру. Сопровождая эту работу, красивыми пластическими телодвижениями и жестами. Затем эту пудру благоговейно засыпают небольшими порциями в специальные эллипсовидные чайники, куда вслед за каждой засыпкой, тотчас такими же капельными дозами, заливают горячую воду. Каждую новую порцию чайной пудры взбивают с порции воды особой рисовой метелочкой в кремовидную массу, после чего добавляют новые порции порошка чая и воды, и операции повторяется вновь и вновь, пока чайник не наполнится. Полученный таким путем чай по консистенции близок к жидкой сметане или соусу, а по цвету напоминает шпинатную пасту. На вкус церемониальный чай чрезвычайно терпок, но в то же время очень ароматен. Его концентрация соответствует примерно 100-120 граммам сухого чая на 500 грамм воды. Английский способ. Англичане – одна из самых чаепотребляющих наций в мире. Англичане пьют черные чаи, в основном южноазиатские на 50% индийские и на 30% цейлонские, а также сходные с ними восточноафриканские около 10%. И лишь небольшое число людей в Англии употребляет китайский чай, в том числе и оolong. Культ чая господствует почти в каждой английской семье.